Глава 20. Критические минуты. Француз Пит остался цел и невредим. Но мешок плавучего якоря был поврежден. Его проткнуло насквозь гафелем, обрушившимся вместе с мачтой. Обломки, бившиеся о борт судна, отклоняли шлюп от прямого направления навстречу волнам, и положение становилось опасным. «Прощай, старина ослепительный! Теперь уж мы больше не будем протирать с тобой ветру глаза! Не будем обгонять щегольские господские яхты и сбивать джентльменов спесь!» Так слезно причитал капитан, стоя в кокпите и окидывая печальное зрелище помутившимся взором. Даже Джо, который сильно его недолюбливал, почувствовал к нему жалость в эту минуту. Жестокий порыв ветра сорвал гребень волны и обрушил его на беспомощное судно-калеку. — Неужели нельзя спасти его? — растерянно проговорил Джо. Фрискокит отрицательно покачал головой. — А сейф? — И думать нечего. Никакое судно не отважится подойти близко к нашему борту за все золото Соединенных Штатов. Придется еще поломать голову над тем, как бы нам-то уцелеть. Набежала другая волна и разбила в дребезги о корму уже давно перед тем захлебнувшийся ялик. Вдруг над ними из вершины водяного холма вырос парус северного оленя. Джо в ужасе отшатнулся. Казалось, судно рухнет им на голову. Но в следующее мгновение оно провалилось в бездну и они увидели его далеко внизу под собою. Подобные минуты не забываются. Картина была поразительная. Олень трепетал, весь окутанный белоснежной пеной, зарываясь в воду по самый кокпит. Брызги стояли облаком в воздухе и придавали картине фантастический вид. Один из матросов каким-то чудом удерживаясь на палубе, старался отвязать отяжелевший от воды ялик. Юнга, перегнувшись через коминг кокпита и изо всех сил вцепившись в него, протягивал ему нож. Третий матрос стоял на руле, заставляя судно уклоняться под ветер. Рядом с ним стоял красный Нельсон. двестку с головы у него сорвало, и рыжие кудри мокрыми прядями разметались по лицу. Рука была на перевязи. Вся его осанка дышала неукротимой отвагой и силой. Глаза сияли восторженным блеском. Джо внезапно проникся благоговейным уважением к этому человеку. Какими огромными дарами наделила его природа, и как жаль, что они расточаются им на ветер. Пират И разбойник. В это мгновение извечная истина жизни как бы озарила сознание Джо. Он постиг тайну успеха и причину неудач. Жизнь вдруг распахнула перед ним свою заветную книгу, и он мог читать ее страницы. Из таких характеров, как у Красного Нельсона, создаются герои, Такие люди обладают тем, чего ему не недостает. Умением выбирать, расчетливостью, трезвым самообладанием. Словом, всеми теми качествами, о которых ему отец столько раз читал проповеди. Все эти мысли молнией промелькнули у него в голове. Между тем, северный олень, подброшенный кверху огромным валом, Со свистом пролетел у них мимо самого носа с подветренной стороны. «Ох, отчаянная голова!» — воскликнул Пит с восхищением, наблюдая за маневрами шлюпа. «Он норовит перекинуть парус на другой галс. Он погибнет и нас всех потопит. Вот-вот поворачивает. О, сумасбродный безумец!» Но время не терпит, и красный Нельсон Решился рискнуть. Улучив момент, он перекинул парус И пошел с попутным ветром к ослепительному. «Вот он, близко! Готовься! Прыгай!» Крикнул товарищу Фриско Кит. Северный олень пронесся мимо кормы, Накренясь так низко, Что иллюминаторы его каюты зарылись в воду. Казалось, столкновение неминуемо Но капризом волны его откинуло в сторону. Видя, что маневр не удается, красный Нельсон моментально придумал другой. Крутой поворот руля мигом повернул летевшего на них оленя, и он подставил свой нависший гик к самому борту ослепительного. Ближе всех был француз Пит. Надо было ловить момент. Француз прыгнул как кошка и уцепился за него обеими руками. Северный олень подхватил его и понесся вперед, окуная добычу в каждую волну. Но Пит крепко держался и подбирался к борту все ближе и ближе, пока, наконец, не очутился в кокпите. Красный Нельсон в эту минуту уже поворачивал, собираясь повторить тот же самый ход. — Твоя очередь! — сказал Фриско Кит, обращаясь к Джо. — Нет, прыгай ты! — ответил Джо. «Ну, я все-таки более опытный моряк!» — настаивал Кит. «Плавать я, мастер, тоже!» — возражал ему Джо. Чем бы кончился спор, неизвестно, но быстрая смена событий сделала всякое соглашение излишним. Северный олень уже несся назад, накоренившись под таким углом, что, казалось, вот-вот опрокинется. Картина была необыкновенная. В ту же минуту шторм разразился с неистовой силой. Ветер взревел и пригладил косматые гребни. Океан закипел. Северный олень пропал из виду. Его заслонила чудовищная волна. Волна прокатилась, но шлюп не показывался. Его уже не было. Испуганным взором опешивших мальчиков предстала пустыня бушующих волн. Они озирались, не веря глазам. Северного оленя нигде не было видно. Они остались одни, покинутые на произвол разъяренной стихии. «Упокой, Господи, их грешные души!» Торжественно произнес Фриско Кит. Джо был так потрясен катастрофой, что не мог издать ни единого звука. Судно опрокинулось, и ключом пошло ко дну. На нем было очень много балласта. Пробормотал Фриско Кит. Затем он добавил. «А теперь нам надо думать о своем спасении. Этот взрыв был последней вспышкой шторма. Но когда он начинает стихать, волны становятся еще выше. Давай действовать. Только держись покрепче, чтобы не снесло. Надо поставить шлюп носом прямо к волне». Вооружившись ножами, они рядышком осторожно подвигались к тому месту, где перепутанные обломки и обрывки снастей отчаянно колотились о борт. Фриско Кит руководил опасной работой. Джо исполнял его приказания, как бывалый моряк. Ежеминутно обоих мальчиков захлестывало водой и кидало из стороны в сторону. Они постарались привязать главную массу обломков к носовому битингу. А затем, барахтаясь и захлебываясь в воде, принялись резать и рубить спутавшиеся шкоты, фалы, штаги и талии. Кокпит быстро наполнялся водой. Приходилось торопиться, чтобы идти откачивать воду. Наконец, им удалось очистить все. Оставалось только справиться с такелажем подветренной стороны. Фрискокит отсек фалы. Остальное доделал шторм. Ослепительный сразу переменил положение и развернулся носом к волнам. Немного передохнув, обрадованные первой удачей, мальчики перебрались в кокпит, где воды уже было по колено и дощатый настил каюты всплыл. Достав ведра из кормового ящика, они стали усердно вычерпывать воду. Работа была страшно неблагодарная, вода снова и снова заливала шлюп но они продолжали упорно делать свое дело, и когда наступила ночь, ослепительный уже спокойно покачивался на импровизированном плавучем якоре и мог похвалиться тем, что и помпы его снова действовали. Как верно предсказал Фриско Кит, буря начала выдыхаться, хотя ветер, изменив направление, все еще был довольно крепким. «Если он только не сдаст, Сказал Фриска Кит, говоря про западный ветер: то завтра нас отнесет к берегам Калифорнии. Остается сидеть, сложа руки, и ждать. Разговор не клеился. Оба были подавлены гибелью товарищей и страшно изнурены. Сидели молча, прижавшись друг к другу, содрогаясь от холода и чувства заброшенности. Промокшие до костей они оставались в чем были, так как им Не во что было переодеться. Все решительно, пища, одеяло, белье Было насквозь пропитано морской водой. Ночь тянулась бесконечно долго. Порой они забывались дремотой, Но, засыпая, поминутно вздрагивали И будили друг друга. Наконец, рассвело. Они огляделись. Ветер и волны угомонились, И ослепительный, Несомненно, вышел из борьбы победителем. Берег оказался ближе, чем они предполагали, и сквозь дымку серого утра виднелись смутные очертания прибрежных скал. С восходом солнца они разглядели желтую песчаную отмель, окаймленную белой пеной, а позади нее трудно было поверить этому счастью. Обозначались громоздившиеся дома и дымившие трубы — какого-то города. «Санта — Санта-Крус! — закричал Кит, Мы избегнем бурунов! — Значит, сейф спасен? — спросил Джо. — Разумеется! Правда, для больших судов этот рейд неудобен, но мы с помощью этого ветерка попадем прямо в устье реки Сан-Лоренцо. Там есть нечто вроде маленького озера и пристань. Вода, как зеркало, и глубина в рост человека. Однажды мне здесь пришлось побывать с Красным Нельсоном. За дело! К завтраку будем там!» Вытащив из ящика запасной канат, он связал его мертвым узлом с канатом импровизированного плавучего якоря и перенес на корму, где и прикрепил к кормовому битингу. После этого он отвязал канат от носового битинга и шлюп, Повернулся сначала боком, а потом кормой к волнам и стал носом к берегу. Из двух запасных весел и двух мокрых одеял мальчики соорудили мачту и парус. Установив все как следует, Джо отвязал тянувшиеся на буксире остатки рангоута и фрискокит взялся за румпель.